Глава 10. Ужасающая реальность жизни за хребтами Ко мне незамедлительно присоединились вошедшие друзья вместе с Тристаном Алимом, испытывающим нескрываемое беспокойство. Толстячок что то всерьез опасается, а может и сильно боится. Мне пришла в голову правильная и одновременно запоздалая мысль расспросить Толстячка о причине его страхов. но ну, на улице, за окном, уже начались разворачиваться ожидаемые всеми действия. Между нашим и соседним домом, при сходном свете красоватой луны, появились сразу два персонажа. Я уже многое повидал в этом мире и почти привык ко всяким проявлениям магии, хоть светлой, хоть темной. Однако эти две фигуры подействовали на меня, заставив замереть в необъяснимом смятении, приближающемся к состоянию испуга. А как еще мне реагировать на внешность этих... этих не знаю, как их называют местные. Плащи двух персон так выглядят, словно их соткали и пошили из дыма. Причем края рукавов и полы одежд конкретно дымят, будто их только-только потушили. — светлые боги! — прошептал Алим. — Ужас, Барри! — добавил Барри. — Че это так вы не насмотришься за великим разломом? — высказался по голосу здоровяк и чем-то зашуршал. — Что-то отчетливо клацнуло, по примеру взводимого оружейного курка, но я никак не среагировал и продолжил наблюдение. Из-под капюшонов их накидок или мантий и темных магов... Просматриваются черты лиц, разумназаны дымкой. И именно черты. Если взять человеческую голову, затем подсушить ее по типу мумии, то очень похоже получаются. Ну и дыма немного под капюшон к черепушкам добавлено для усиления эффекта. Я прекрасно понимаю, что наблюдаю действие наложенного заклятия Морока на истинную внешность этих двух магов. Как... осознаю и то что это отличный способ для психического воздействия на противника но я не могу самостоятельно ответить на простецкий вопрос а зачем им это теряюсь в догадках ведь для всех очевидно что эти господа принадлежат к одному и тому же магическому проявлению сущностей к темному чего они делить то тут собираются мой господин пробормотал триста на рим «Может, мы это ну, ставим, что окон и прикроем, а?» Попросил он с одеждой в голосе. «Есть причины?» Спросил я, не оборачиваясь. «Мой господин, так поговаривать, что пагубно. Это для души человеческой», — пояснил толстячок. «Кто там его знает, чего случится последствий?» Дополнил он и замолчал, ожидая от меня или действий, или ответные реплики. «Да однако я пока не вижу конкретной угрозы для себя и друзей, ставших невольными свидетелями разворачивающегося конфликта между представителями темных». Отметил для себя отсутствие других заглядатых со стороны горожан. Все окна на фасадах плотно закрыты ставнями, погрузив улицу во мрак. Одна лишь луна мостовую скудно освещает. Между тем... Ситуация за окном начала накаляться. Конфликт двух магов потихоньку переходит в активную фазу, а мне искренне жалко, что я не слышу их спора. Они что-то между собой выясняют. Но что? Ладно, я продолжаю смотреть сквозь стекло в надежде на неминуемую и скорую развязку. И она, эта развязка, случилась. В дымящихся руках темных магов появились предметы, материализовавшиеся с сопровождением дыма и огня. Сразу их рассмотреть представлялось проблемой, но через несколько томительных мгновений сгустки мерцающего марева рассеялись. Появилось вооружение, и это совсем не рунные шпаги, которые я предсказуемо ожидал увидеть в их руках. А тогда что? «Охренеть!» — пробормотал я и чуть лбом стекло в витраже не выдавил. «Мозг уже выдал первую догадку о оружии, но я решил предварительно посоветоваться с людьми, обладающими более богатым жизненным опытом, применимо к местным реалиям рунической войны». «Сивы, Бари, Алим, вы это видели?» Я обернулся и встретился взглядом с друзьями. «Вы чего?» — я среагировал, на их изменившейся внешности и выражения. — А ну-ка, отставить впадать в милитаристскую истерию. — Позы и настрой. — Товарищ, я оценил по достоинству, даже поблагодарил за отвагу, естественно, мысленно. Например, в руках у нашего баромалея Барри я вижу сверб Леоноры Врангель с запаленным фитилем. И я даже гадать не стал, откуда он взялся у бывшего ватажника, а ему осталось только спустить курок мини-пушки и сотворить дыру в окне и ставнях. Малахитовый картечь. Перемешку с рунными артефактами не оставит шанса каким-то там деревяшкам и стеклянному витражу. Но вот в поражающем действии на намагов внизу я конкретненько сомневаюсь. Я мгновенно сориентировался... Наслюнявил кончики пальцев и потушил тлеющий фитерек. «Тссс!» — прошепел я взбудораженным товарищам. «Тихо тут! Остави! Спрячь револьверы!» «И никто не дразнит тех мрачных дядек, что сейчас разборки затеяли за окном!» И я и Алима предостерег от поспешных и необдуманных действий. «Если что, то с одним справиться всяко проще!» Пусть их идеи завершат свои разборы. Но я выделил последнее слово повышенным тоном и дополнил сдвинутыми к переносице бровями. И в этом случае, друзья, никто не торопится, а ждет нападения на нас. Ясно? Вот отлично. Я не стал дожидаться кивков и иных знаков проявления понимания и вновь повернулся к окну. Что у них в руках-то? Задал я вопрос, с которого я хотел начать свое обращение. <къем> Кто-то кашлянул, но я не понял, кто конкретно. Наступившая за кашлем пауза грозила затянуться. — Пояснения с вариантами будут, — поторопил я товарищей. — А пока думаете над ответом, к уже прозвучавшему, покумекайте и над следующим. Я решил сразу озадачить своих опричников вместе с Алимом. м с каким мой господин первым среагировал толстячок верно посчитав себя укоренным за заминку «Зачем они спорят я задал продолжение к первому вопросу только вот что друзья я попрошу всех отвечать как можно ближе к сути ведь должен же быть в противостоянии темных какой-нибудь смысл поправился я немного конкретизировав ожидаемый ответ Но ответ мне дать никто не успел, так как все наше внимание приковали происходящее за окном действия Я на старых друзей не обиделся, как и на слугу, прекрасно их понимая, и не стал подвергать излишней критике. Двое магов скрестили оружие и осыпали улицу снопом разлетевшихся искр, Я опять посетовал об отсутствующем звуке, так как оба противника что-то говорили друг другу. — Это темные магистры, именуемые в народе варлодами, — прошептал Алимин за моей спины почти у самого уха. — Души делят, мой господин. От такого заявления я подобрался и вспомнил о душе побитого мага на ресталище. — Да, да, именно. — И про переполненную душами чашу алтаря я тоже вспомнил. они буквально недавно упоминала и служанка, принесшая корзину с продуктами. Темные магистры обменялись ударами, сколыхнувшими их защитные рунные пологи, мерцающими всплесками темной дымки. Желаемого результата варлоды не достигли и отошли друг от друга на пару шагов. Тут в ход пошли, Боевые мистические сущности, призванные с потустороннего. Вид еще тот, аж мурашки по коже забегали. Один призвал лесного борова, вепря, чьи кости чудом скрываются под порванной кожей без намека на плоть. Второй вызвал чудовище пострашнее, которое я отнес бы к быку-переростку, ведущему бой, стоя на двух ногах. Твари, вышедшие из-за грани, сцепились, Поддерживая меня темной магией своих хозяев. Я поразился, оценив когти у быка вместо копыт на передних ногах. Ну, или на лапах. Это что-то из аналогов Минотавра, охраняющего золотое руно в древней мифологии. брр жуть и мерзость несусветная. Наверняка эти сущности еще и воняют разложившейся плотью. Я даже порадовался закрытым окнам. Бык взлетел вверх, оттолкнувшись от мостовой, и переломил борову хребет, приземлившись чуть сбоку противника. Мне показалось, что я слышал хруст дробящихся костей, но это лишь распалившийся зрелищем мозг услужливо подсказал вероятное звуковое сопровождение из-за закрытых окон. Вот и все, мой господин. Облегченно выдохнул толстячок. Теперь один уйдет, а второй войдет в алтарь, скрытый под соседним домом. Я ничего не ответил, а лишь напряг зрение потому как точно знаю в отсутствии входа в мистическое помещение с алтарем, что под рингом в соседнем доме находится. Победитель в противостоянии и не мысль туда заходить, что стало ясным буквально в следующие пару мгновений, Его астральное тело или душа отделилась от физической оболочки, и моему взору открылся внешний вид вполне нормального человека, точнее, господину средних лет, хорошо одетого и выглядевшего вполне естественно для живого. Но с той лишь разницей, что астральная сущность этого джентльмена с тростью нереальная, а призрачная. Или прозрачная, мистическая. Ну, такая же, как и у того гладиатора, чья выбита противником душа, ушла под аресталище корчись в ужасных мучениях. Именно это его магическая сущность и прошла сквозь стену прямёхонько в здание напротив. Я затаил дыхание, ожидая развязки, да и друзья сопеть перестали. Сущность... и ни одна а с панурами нет с обреченными душами побежденных в поединках бойцов вернувший свое физическое тело господин темный магистр поднял предмет то сами что я отнес к оружию души людей размазались в пространстве и ниточками перетекли в ё да это же это же скипетр неуверенно пробормотал я лихорадочно припоминая, как эта штука выглядит в моем мире, например, у царей или в играх. — Точно. Ну или жезл какой-то. Я выдвинул еще одно предположение о вещи в руках темного магистра. — Да, мой господин, это жезл, а первым был ски скипетр, огорошил меня Алим. Между тем на улице все изменилось. Магистр исчез так же внезапно, как и появился». Тут я вспомнил о ставнях на окнах, которые люди с той стороны хребтов держат постоянно закрытыми. не этих ли события они остерегаются? Вспомнил еще об одном отличии в жизненном укладе, по ту, западную сторону от Великого Разлома. Там нечастые гладиаторские бои, а зафига темному магу души. Куча вопросов. родилась в моем распаленном мозгу от увиденного зрелища. — Все, барин, — пропустил наш здоровяк, — ух, страсть прям какая-то, с душами ентовыми, — добавил он, а я отметил возобновление жизни за окнами. Ставни на окнах начали открываться тут и там, превращая город к привычному виду. Я обернулся, потеряв интерес к улице, однако решил попытать Алима по поводу увиденного в самое ближайшее время. Вот чую я, что знает он много. А даже если и немного, то явно больше, чем ничего. Познакомьтесь, я указал ватажникам на толстячка. Это Тристан им мой верный слуга. Прошу не обижать и не пугать. Я красноречиво взглянул на здоровяка. Алим — это Остапий и Барри. — Мои друзья, ну и верные соратники. — Очень рад знакомству. Алим степенно поклонился господам. — А вы, когда прибыли в этот город, наверное, голодные с дороги-то? Он проявил внимательность и радушие. — Только скажите, я, брат, займусь седой если на то будет воля моего господина. Продолжил он блистать заботой и гостеприимством. — Тристан, подожди. И угомони свою служебый пыл. Мне пришлось вмешаться и остановить его. У нас кулинарный эксперимент на носу. Я указал на корзинку. Тук-тук-тук. В дверь тихонечко поскреблись, прерывая ход моего изложения планов на вечер. Я сразу подумал о скромной служанке, озадаченной солью и специями. Прекрасно помня о ее излишней скромности, я прошел от окна, Ко входу в свои апартаменты и открыл дверь господин еликс девушка исполнила книксон вот вашей соли и немножко специй девушка протянула мне парочку кожаных мешочков «Не суть все что на кухне нашлось то я и принесла это она по поводу приправ да да спасибо но скоро мне понадобится горячая вода и «Тут я понял, что некорректно формулирую свою просьбу. Точнее, сударыня, мне нужно как-то самому вскипятить ее и кое-чего сварить. Надеюсь, что и в этом вы мне окажете посильную помощь. Как только понадобится водица для кипячения, вы позвоните в колокольчик на секретаре, и я все организую», — заверила она и снова присела. «Разрешите мне удалиться?» «Да-да, идите». Я не стал задерживать скромную девушку и закрыл за ней дверь. Обернувшись, я увидел масляные глазки мечтающего Тристана, продолжающего смотреть на закрытую дверь. Хм, не это ли служанка удостоилась чести быть его пассией? Возможно. А, Барри, господин Феликс, а чем это мы займемся, Сивый уже скинул полотенце с корзинки и рассматривал яйцо, что стал первым. — Тьфе! — Барри чихнул, сунув в нос мешочек с мукой. Часть ее моментом разлетелась и побелила физиономию нашего доброго Бармалея. Задаченный неординарный вид здоровяка заставил меня невольно улыбнуться. Он осторожно положил узелок обратно в корзинку и принесла вытираться полотенцем. — Извините, Барри, нечаянный я, — пропасил смущенный Барри. — Ты главной специи не нюхай. Я положил принесенные мешочки рядом с продуктовым набором для теста. — Или чихать будешь столь долго, пока нос не отвалится. Предостерег я его, а сам еле смех сдержал. — Не буду, — господин Феликс кивнул здоровяк. — И да, а что мы делать-то будем? Можно магию сотворять. «Нет, господа, вы не угадаете, но вам надлежит запомнить все мои действия». Я сделался серьезным и принялся задачивать поташников и Алима. «Делать мы будем пельмени, очень вкусные и питательные. Популяризацией займемся этого нехитрого блюда у местного населения», добавил я, привлекая всех рассаживаться за длинным столом. Господа прониклись Тем более, что речь зашла о какой-то вкусной еде. А я вышел в спаленку, где призвал своего фамильяра. Чукча появился моментально и выдал мне мясорубку, которую приготовил заранее. Но он указал на нее усами, демонстративно зевая. Устал, усатый? А почему? Но разбираться в причине его состояния я пока не хочу. «Посему я забрал инструмент, украшенный клеймом мануфактурщиков Потемкиных, и вернулся к рабочему столу в общее помещение». «Бори, порежь свежую ногу на небольшие кусочки», — дал я распоряжение здоровяку, прикручивая инструмент к столешнице «Потом вы кладете мясо сюда и крутите ручку», — дал я короткую инструкцию по пользованию мясорубкой. «Получившееся перекрученное мясо вы кладете сюда», — я указал на тарелку. «А пока мы все заняты делом, Алим нам немного расскажет о сути сегодняшнего происшествия с темными магистрами». Завершил я и смело высыпал муку на столешницу. Я сделал все так, как и помнил. Сотворил чашечку из муки, в которую разбил яйца, и добавил воды». Потом занялся работой по замесу пельменного теста. Проще простого. — Нали им? — Подогнал я толстячка, внимательно следившего за моими действиями. — Да, да, мой господин, — спохотился слуга. — Мало я знаю, но все сейчас скажу. И он приготовился и сделал одухотворенное лицо. В этих местах, я имею в виду за хребете, близ территории у Великого Разлома, «Живут всего два магистра, от темных», — приступил он к интригующему повествованию. «Арчибальд и Рафаэль. Ну, такие имена у этих темных магов». Прозвучало знакомое имя, заставившее меня отрываться от дела. и «Интересно. Прошу, Тристан, продолжай», — кивнул я и вновь занялся тестом. «У них это, ну, что-то вроде вражды», — продолжил Арим. давничные никому непое воинство темное есть у каждого только ему подчиняющиеся сущности страшные вышиится из за грани вот только бестолковые онные как только восстанут то тосычок прямо озадачил меня и отвлек это как я задал правомерный вопрос хотя догадка уже созрела в уме ну олим немного замялся с формулировкой это это же сущности «Бездушные, не понимающие ничего, жаждущие только убийство творить, без разбора». «Ага. А души павших воинов призваны для контроля. Я прав?» «Высказал я единственное предположение по затронутой теме». «Да-да, мой господин», — Толстячок закивал, — «и приказы создавать и хозяина своего знать. Но там не просто все. Поговаривают». Тут Алим перешел на пониженный, вкрадчивый тон. Поговаривать всякий трактирский люд значится, что не все души, забраны из-под в их власти остаются. Некоторые не сдаются и неизвестно куда деваются, а и служат. Тут мой слуга виновата пожал плечами. Это все, мой господин, что я слыхал, али знают-то. Толстячок замолчал, а я задумался над услышанным. Скипе третье еще. Маслица в распаленную мысль подлили. Однако тесто уже готово, а мясо обращено фарш, который я посолил и приправил. Осталось дело с заливкой, посему я отыскал обычный стакан. Опустошил графин и использовал его вместо скалки для раскатки некоторой части теста в тонкий слой. Затем я наштамповал из него кругляшков горлышком от стакана. Продемонстрировал всем принцип укладки фарша и сворачивания готового продукта. А далее? Далее я всех озадачил процессом раскатки теста и лепки пельменей Получилось вполне себе хорошо. Вот только у Барри случились проблемы с размером изделий. И у него вышли не пельмешки, а нормальные такие чебуреки. Стаканов с дробяку не досталось, а я проморгал все момент... В ход у него пошло блюдце приличных размеров и вот вами чебурек. Получите. Ну и пусть. Для расширения будущего меню закусочных это даже к лучшему. Значит так, господа. Я сладко потянулся, так как тело устало от кропотливого занятия. и Это все в узелки укладывайте и за окно. Я показал как, осыпав изделие мукой, чтобы не слеплись. — Время позднее, так что мы займемся дегустацией поутру. Тем более я инструкции вам всем дам, касаемо дел мое отсутствие. — баре изумился вздаряк. — А мы? — Сиваш встал со своего стула. — А как же ваш верный слуга, мой господин? — взмолился Алим, сложив перед собой руки и изобразил мимикой обиженного котика. — Мне нужно побывать в землях. Сквайру Белли, строго ответил я одному, а у вас, господа, у всех будет дел не в проворот. Пришлось повысить голос. Инструкции уже готовы и ждут исполнителей. На это все. Я спать, а вы не шумите. Поняв, что я не шучу, никто и не посмел возразить. Я направился в свою спаленку, где еще раз проштудировал задание для Алима с фатажниками. Помечтал о трех супермаркетах, открытых и мной в этом городе, Верхнем Ляпине, и уснул, чтобы резко вскочить. Все так, как и обычно. Осталось лишь пробубнить, сожалея о том, что не выспался, заодно потирая глаза и сталкиваясь с себя потяжелевшего вжика».